— Болит голова, Джек. — Очень болит. — Вас беспокоят головные боли, мистер Волк. Преподобный Гарнер подплыл к Волку и нежно взял его за руку. Волк выдернул руку назад. Его лицо инстинктивно скривилось от отвращения. — Одеколон, — понял Джек. — Тяжелый удушливый запах. Должно быть казался хуже аммиака, чувствительному носу Волка.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 Ходите, дети мои сказал гарнер и с легким поклоном открыл перед ними дверь.